Глава вторая «Я оказалась в другом мире, в доме-замке лорда Долтона. Город называется Ильтеран, а королевство — Белдеери. Это то, что я успела усвоить к настоящему моменту. А еще мне предстоит работать няней двух крайне своенравных, избалованных любящим папочкой девочек». Для настоящего воспитателя это, наверное, интересная задача и профессиональный вызов, но для начинающей актрисы... Хм, а пусть это будет моя роль. Надо еще разобраться с котом, который собрался женить на мне лорда Долтона. Причем красавец-мушкетер об этом явно не догадывается. Он, возможно, вообще наслаждается мужской свободой, и не собирается вступать в новый брак. И еще вопрос, что случилось с его первой супругой. Может, он кто-то вроде Синей Бороды, и в своем мире за него никто пойти не захочет. Сперва я решила изучить свои покои. На тот момент я находилась в уборной, которая по размерам была почти как жилая комната. Стены и мебель в сиреневых тонах. В центре помещения стояла ванна из какого-то светлого камня, почему-то круглой формы. К большой радости я увидела подведенные к ней трубы и кран с двумя керамическими вентилями. Значит, есть водопровод и смеситель. Жаль, нет душа, но и так уже хорошо. А то я уже представила, как буду таскать воду в ведрах и, возможно, на коромысле, по этой почти винтовой лестнице. О, да тут и унитаз есть. Правда, тоже странной формы. Цилиндр, кажется, гранитный, а на нем круглая подставка для сиденья, вполне себе анатомического. Вместо рычага спуска воды тоже вентиль, красивый в виде паутинки с позолотой. Богатая сантехника у его светлости лорда Долтона. А вот раковину скорее можно назвать рукомойником, потому что над опять же круглой гранитной раковиной, стилизованной под ракушку, висел умывальник, такой классический, в котором надо штырь вверх поднимать рукой, чтобы вода полилась. Я где-то читала, что эта металлическая палка называется сосок. Но воду туда наливать не требовалось, она подводилась по трубе. А чтобы подкачать ее, под раковиной была педаль. Давишь на нее. И сосуд наполняется. Кроме этих благ цивилизации, в уборной стояло большое овальное зеркало в пол, шкафчик для всяких туалетных штучек и столик с креслом. Можно присесть и привести себя в порядок. Жаль, фена или чего-то похожего нет. Явно жители Эльтерана или конкретно этого замка предпочитают неспешный образ жизни. Не душа ни приспособления для сушки волос. Я бы с удовольствием набрала ванну и поплескалась, но кот прав, у меня только одно платье, то, что на мне. Закончив обследовать уборную туалетную, я вышла в основное помещение. Здесь, значит, мое главное жизненное пространство. Можно на ключ закрываться, что особенно приятно. Ключ выглядел обычно с брелочком в виде замка. Повернув ручку, я вышла в свою прихожую-гостиную. Маленькая, уютненькая, сиреневая. Два кресла и столик, за которым можно чай-кофе попить. Обои на тканевой основе, тиснение с морской тематикой. Недаром форма ракушки повторяется в мебели и сантехнике. Подойдя к столику, я рассеянно трогала кофейный сервиз Брала в руки маленькие чашечки из тончайшего фарфора, когда послышался решительный топот детских ножек — Вайна и Дайна. Пришло время с ними познакомиться. Девочки ворвались в мою гостиную и остановились, пристально разглядывая меня своими большими глазами. Старшая Дайна показалась мне больше похожей на лорда Долтона. Насчет Вайны я пока сомневалась и как к вам обращаться спросила старшая меня зовут лада представилась я отчество у вас тут вряд ли в употреблении что такое отчество удивилась вайна проехали вздохнула я на чем тут же вклинилась дайна на ладе и проехали буркнула я девчонки переглянулись и пожали плечами я тут «Как вы понимаете, не местная, — решила я наладить контакт, — поэтому буду благодарна за любую информацию о том, как тут все устроено». «О, это легко!» — обрадовалась Дайна и плюхнулась в одно из кресел. «У нас тут принято, чтобы няни не вмешивались в дела воспитанниц, приносили в постель пирожные со взбитыми белками и не рассказывали папе, во сколько мы ложимся спать». «А еще водили детей на гору ведьм», — радостно поддакнула Вайна. «Впал на луние. Это местный обычай». «Хорошая попытка, но неуклюжая», — я сложила руки на груди. «Девочки, я из другого мира, но с головой у меня все в порядке». «Жаль», — вздохнула Дайна. «А могло получиться». «И что у вас на этой горе ведьм?» Спросила я. Там шабаши, ответили девчонки в голос. Каждое полнолуние, добавила Дайна, мы очень хотим посмотреть. Чудесный мир, прекрасная культурная программа. Понятно? Мне ничего понятно пока не было, но взрослым положено это скрывать. А есть у вас тут средства связи какие-то? «Ну, яблочко на тарелочке, например». «Чего?» — опешила Дайна. У нее были удивительные волосы, то ли русые, то ли темно пепельные в зависимости от того, как свет ляжет. Вайна же — хрупкая блондиночка с английской внешностью. «Пфу!» — она сначала отмахнулась от меня, как от мухи, а потом рассмеялась. Ильтеран, хоть и старый город!» «Ну, не древний же! У нас тоже рожки есть!» «Какие еще рожки?» — уточнила я. «По которым звонят!» — просветила меня Вайна. «Можно даже с кем-то очень далеко связаться. У нас дома целых два переговорных рожка. Опа! Тут, значит, не Средневековье. Нерди Дайна, Нерди Вайна». На пороге гостиной стояла кругленькая дама ростом чуть выше дайны. «Вам пора пить овощную болтанку!» «Фу!» — обе сморщили носы. Дама перевела взгляд на меня. «Могу и вам принести... Нерди... Как вас зовут, дорогая?» «Лада... Я даже присела, чтобы выглядеть воспитанной здешней... Леди... Нерди... Я тут...» «Знаю, знаю», — кивнула дама, — «няня для наших юных нерди». «Очень это хорошо», — Сержио придумал, — «даром, что кот». «Так что насчет болтанки?» «Мы всегда ее выпиваем перед ужином для улучшения пищеварения». «Это, наверное, овощной смузи. Что ж, стоит приобщаться к местным обычаям». «Буду вам благодарна, нерди». «Белейна», — представила служанка, — «я здесь старшая горничная. Всего же в замке Долтон трое домовых слуг. Один садовник, один охранник и два водителя». «Водителя чего?» — оживилась я, кареты. Девочки рассмеялись. «Вы, нерди из очень странного мира к нам прибыли», — Дайна покатывалась со смеху. «Вместо переговорных рожков?» «У вас какие-то блюдечки с яблочками, а ездите вы на каретах до сих пор!» «У нас машины самоходные!» — гордо сообщила Вайна. «Юные нерди невежливо смеяться над приезжими!» Белейна погрозила пальцем. «Лада сама все узнает, ей нужно время освоиться. Бегите в свою гостиную пить болтанку!» Тут к нам присоединилась еще одна служанка, помоложе. Посмотрела на всех почему-то с осуждением, затем достала непонятно откуда длинную ленту и заявила, что ей надо снять с меня размеры. Точно, одежда. Белейна увела девочек, невзирая на их сопротивление, а я позволила себя обмерить со всех сторон. Служанка была хмурая и очень молчаливая только сказала, что ее зовут Рилла. Она сосредоточенно записывала результаты замеров на листке бумаги и с каждой цифрой отчего-то мрачнело все больше. Когда мы уже заканчивали, в гостиную вальяжно ввалился Сережа, и я приготовилась наброситься на него с новой серией вопросов. — Что скажешь, интриган рыжий? — уставилась я требовательно на Сережу, когда Рилла ушла вместе с сантиметром, листочком и укоризненным взглядом. — Там тебе овощной болтанки сделали? Он неопределенно махнул огромной пушистой лапой. — Гадость редкая, конечно. Хоть бы жучка туда какого перемололи, чтобы сытнее было. — Ты мне зубы не заговаривай, — зашипела я. — Рассказывай, куда я точно попала? как мир называется, чем живет, какие у меня права и обязанности. «Мир наш, Али Роун со вздохом начал кот. «Но если тебе все про него рассказывать, ты не только овощную болтанку, но и ужин пропустишь». «Королевство? Бельдеери. Это я уже знаю. А город Эльтеран – Столица? Нет!» Кот провел правой передней лапой по усам столица Аштеран. А у нас старый город. Он раньше главным был давно. И его жители гордятся близостью к магии без этих всяких новомодных штучек. Однако цивилизации у нас имеется. Иначе до сих пор бы в кастрюле кидали горячие камни и ждали, когда суп сварится. «Кстати, о супе. Идем в столовую. Я почувствовала, что голодна. И ощутимо так голодно. «Порядки дома лучше узнавать в столовой. Это сердце любой семьи в старом городе», — промурлыкала Сережа. «Уверен, наша семья тебе особенно понравится. Идем за мной. По пути» ты должна забирать девочек из салатовой детской это их общее владение кроме того у каждой есть свои маленькие покои мы вышли а я считала на пальцах в этой половине дома пять покоев получается трое у девочек на двоих одни у меня а пятый чьи они закрыты нервно ответил кот сережа Эту комнаты и он замолчал. Мамы девочек? Шепотом спросила я. Мрау, подтвердил кот. Мы идем мимо персиковых покоев. Тут живет малышка Вайна. Следующий со входом через бирюзовую гостиную закреплены за дайный. Дальше общее. Кот остановился. И прежде чем пройти дальше через анфиладу, помотал большой рыжей башкой, повел носом и попросил, м, -м посмотри, там пусто?» Я смело вышла вперед и поманила его за собой. Сережа помедлил, будто думая, может ли мне доверять, но выбора у него не было. «Совсем тебя замучили?» Спросила я сочувственно, пока мы быстрым шагом миновали последнюю в онфиладе гостиную — лимонную. «Мяугу!» — согласился кот. «Я ведь потомственный дворецкий, а не гувернёр. Раньше в сиреневых покоях нянька жила Урсула. Мягкие лапки ступили на первую ступеньку царь-лестницы. Год назад она ушла. Ну как ушла?» Я с интересом смотрела, как подпрыгивает впереди меня толстенький зад котика. И Нерт Майрон решил, что я идеально могу ее заменить. Все ясно с этим Мироном. Как там в Простоквашино? Будь у меня такой кот, я бы, может, и не женился вовсе. Кстати, об этом. Сереж, позвала я кошака тихонько чтобы голос не отражался от мрамора, которым были облицованы стены на лестнице. «Ну, понимаю, няньку ты искал, а вот жениться-то нам зачем?» «Да потому, что обычная нянька тут надолго не задержится, даже и иномирная. Как будет возможность, сбежит! А вот жена...» Поняв, что сказал лишнего, кот замолчал. «Вот ты хитро. «Пуппое создание!» — сказала ей восхищенно. Хотелось поганцу хвост накрутить, но план хорош. У меня даже вопросов не возникло. Почему он не стал в своем мире няню-невесту искать? Тут все элементарно. Мне-то сбежать некуда, по крайней мере, год. А мы уже спустились и прошли в противоположную от лестницы сторону. Туда где уже слышались голоса и стук столовых приборов об посуду. «Так, мы же должны были девочек забрать!» Я с подозрением посмотрела на кота. «Заболтал ты меня, и я забыла!» «А не должна была, как хорошая няня!» — наставительно мурлыкнул кот. «Так это проверка!» Я присела на корточки перед Сережей и вперила в его зеленый зенкий взгляд. Знаю, что коты этого не любят, но этот вцепиться не должен, разумный же. А мне вот кажется, Сержик, ты специально тянул, чтобы Дайна и Вайна ушли из своей гостиной. Только вот как проскочил в мои покои, минуя всю Анфиладу? — У меня ходы потайные есть. Мэнкун попятился, а потом, немного подумав, зашипел. Кажется, Сереже приходится временами вспоминать, что он кот. Ладно, пошли в столовую. Стук ножей и вилок приближался, как и заветный дверной проем. Столовая соответствовало общему стилю замка. Планировка и архитектура такая же средневековая. Я чувствовала себя в декорациях шекспировской драмы или чего-то такого. Но совершенно точно! Внутри спектакля о благородном семействе. «Приятного аппетита!» — я обвела взглядом присутствующих. За большим квадратным столом ужинали лорд Долтон и две его дочери. Я в сомнении замялась. А почему меня вообще привели сюда? Разве слуги, в число которых я попала, не должны отдельно питаться с прочей э, челядью? Будто, прочитав мои мысли, Сережа пробубнил. «Место няни за господским столом, чтобы дети были под присмотром». Лорд Майрон Долтон смотрел на меня с удивлением. Кажется, он тоже был не в курсе, что няня обязана присутствовать за ужином в кругу его семьи. Но у кота был свой план. Вот режиссер хвостатый. Я тебе ли бред-то-то попорчу. Присаживайтесь, пришел в себя лорд и сделал благородное лицо. А девочки заинтересованно хихикнули. Сегодня на ужин Кертолла из молодой перепелки в лимонно-яблочном соусе, церемонно сказал высокий мужчина с полотенцем, перекинутым через руку. Ой, а я не заметила, что тут еще кто-то есть? К ней? Салат из овощей и морской капусты с обжаренными кунжутными зернами, А первое блюдо — похлебка с устрицами или томатный суп с нежнейшими цыплячьими фрикадельками. Не знаю, что такое киртолла, но звучит вкусно. Остальное тоже неплохо. «Какой суп выбирает нерди?» — допытывался прислужник. — С морепродуктами, пожалуй. Поколебавшись, ответила я, пытаясь понять, куда мне присесть. Пока думала, кот элегантно примостил упитанную рыжую задницу на второй из двух свободных стульев, а мне остался один. Ближе к лорду, разумеется. Усатый кардинал. Располагались мы за столом так. Во главе восседал лорд, с правой стороны была Дайна, ближе к отцу. На втором стуле рядом с ней и примостился кот. Напротив него оказалась Вайна. Дальше от лорда почему-то и место подле его левой руки пришлось занять мне. Со своей позиции я могла хорошо рассмотреть Дайну и профиль Майрана. Сухопарый изысканный мужчина налил мне суп в тарелку, поставил пред котом тарелку с красной рыбой пожелал всем приятного ужина и удалился. Девочки уже доели свой суп, причем выбрали они разный, судя по цвету оставшегося в тарелках бульона, и приступили к основному блюду. Отец же чинно зачерпывал томатный суп ложкой, и при этом ел он молча. То ли так предписывало воспитание, то ли он не хотел ни с кем общаться. Я украдкой рассматривала лорда Майрона. Он больше не напоминал мне мушкетера. Густые, чуть вьющиеся волосы были собраны в хвост, и с ним Майрон был похож на Орланда Блума в «Пиратах Карибского моря». Представляю, сколько сердец этот мужчина разбивает мимоходом, просто прогуливаясь по улице. Хорошо, что благородным особам не нужно в магазин за продуктами ездить. Иначе путь лорда Долтона был бы выстелен очарованными продавщицами и покупательницами. Так, какая-то ерунда мне в голову лезет. Лучше просто есть, как и хозяин замка. Похлебка на вкус оказалась великолепной. Был в ней какой-то сливочно-ореховый оттенок. И я только сейчас поняла, насколько голодна и аппетит накрывал меня непреодолимой волной. Изнутри, правда. Уже знакомый мужчина вернулся. На этот раз в сопровождении Рилы. Вместе они расставили по столу небольшие тарелочки с закусками, сырная и колбасная нарезка, овощи и фрукты со шпажками. Затем Рила прикатила тележку с напитками и десертом, но накрывать пока не стала хотя Дайна и Вайна встретили этот продуктовый рейс визгом. Все ли вас устраивает?» — учтиво обратился ко мне мужчина. «Да, это идеально», — ответила я, еле удерживаясь от того, чтобы подчистить тарелку куском хлеба. «Но мы в приличном доме, надо соответствовать». «Неужели вы сами это приготовили?» «Нет», — покачал головой мужчина, В замке Долтон, приходящие стрепухи, с графиком дежурств два через два дня. Папочка, я не хочу перепелку! захныкала Вайна, хочу торт! Даешь свое блюдо, милая, с мягким укором ответил отец. Уолтер, я уже высказывал пожелание, чтобы десерт приносили позже. Вы так отбиваете у девочек мотивацию есть основное блюдо». «Виноват, лорд», — склонил повинную голову Уолтер. «Этого больше не повторится». «Ничего себе! Это не детки, значит, должны слушаться и есть как положено, а слуги, взрослые люди, обязаны перед ними скакать. Ох, нелегкая работенка тебя ждет, Лада!»